Глава двенадцатая. Во рту было сухо, но голова, на удивление, совсем не болела. Странно. Последнее, что я помнила, это что завывала песню, когда лорд Таре нес меня куда-то. Блин, это надо же так опозориться. Не открывая глаз, я тихонько заскулила от стыда. Что такое? Надо мной нависла тень, и я сильнее зажмурилась. Что-то болит? Я вчера пела, спросила, не открывая глаз. Ещё и покраснела, блин. Эм, мужчина, кажется, завис. Поэтому я открыла глаза и тут же закрыла их обратно, потому что лицо принца было буквально в сантиметре от моего. Я не очень хорошо разбираюсь в музицировании и прочих подобных науках, признался он мне, обдав мою щёку горячим дыханием. Это он так деликатно мои вчерашние вопли обозвал. Я закусила губу и попыталась отодвинуться. И я только сейчас поняла, что почти полностью раздета. А лорд почти лежал на мне такой же, полуголый. Я покраснела, я сильнее прежнего. Мне надо привести себя в порядок. Я подожду в другой комнате. Он тяжело вздохнул, поднялся на ноги, собрал с полу свою одежду и вышел за дверь. в которую через секунду вошла Рурана. «Что вчера было?» спросила я ее, как только дверь за ее спиной закрылась. «Убийца принес тебя сюда из зала и охранял всю ночь», спокойно ответила она и, буквально взвалив меня на свое плечо, направилась в купальню, где отмыла, растерла докраснатые тела смазью и снова отмыла. «Ты меня тут не оставишь?» спросила она. Когда я уже одетая стояла у одной из металлических пластин, натёртой до зеркальной глади. "Нет, конечно", фыркнула. "Кстати, не знаешь, почему меня вчера так и не смогли обвинить в применении магии во время боя?" Вдруг припомнила я. "Блин, ещё вчера надо было об этом спросить". Так пластина на потолке не вспыхнула. "Они же магию определяют", махнула она рукой в сторону зеркала, рядом с которым я сейчас стояла. Да. Я присмотрелась к этому элементу местного дизайна. Археолог ткнула я пальцем в нужном направлении, и пластина вспыхнув, впитала заклинание. Прикольно. Я попыталась подцепить эту пластину пальцами, чтобы посмотреть, что там у неё внутри. Не вышло. Ну и ладно. Потом как-нибудь разберусь с этим всем. На завтрак было решено здесь не оставаться. Так как не факт, что подходящая нам еда ещё осталась на местной кухне, а потому, попрощавшись у входа в пещеру с превратником, мы отправились к порталу. И идти мне сегодня не хотелось, так что я работала крыльями. А вот Лорду Ирурану пришлось идти ногами. Но они оба сильные и выносливые, а у меня вообще-то похмелье, пусть и не ярко выраженное. И где мы? мрачно спросила Рурана. Когда мы вышли из портала в особняке леди Айтаре в столице. "Тебя нельзя во дворец в таком виде", бросил принц Най, кивнув на короткую майку Маркши. "А нам нужно будет туда отправиться, чтобы отчитаться перед владыкой о случившемся". Полудемонша побледнела, но, кажется, проблему поняла и пошевелила пальцами босых ног. "Идём в модный дом графа Ортлайкина. Это здесь неподалёку". махнула я рукой в нужную сторону. Да, столица, кажется, совершенно не была готова увидеть Марга, пусть и женского пола, на своих улицах. От нас шарахались, скрывались в домах, в лавках и даже под столами в открытых тавернах. Хорошо, что до модного дома было недалеко идти. Иначе напогали бы весь город. Вон, как рожика в ахте поначалу боялись, а теперь ничего, весь рынок его знает. И лавочники всегда советуют самое лучшее. Едва мы вошли в нужное здание, как я выловила мимо пробегающую девушку. Извините, а можно нам графа Ортлайкина позвать? спросила с милой улыбочкой. Девушка быстро осмотрела меня, улыбнулась, узнав, перевела взгляд на лорда, низко склонила голову и, заметив Рурану, грохнулась в обморок. Придётся самим искать, поджал губы принц Най. Что здесь происходит? услышала я голос графа, и он вышел из мастерской, что располагалась сбоку от лестницы. "Леди Таре", расплылся он в улыбке, увидев меня. "Как прошёл бал вашего высочества?" заметил он принца, а потом замер, рассматривая девушку нестандартной комплектации, которая нервно топталась за нашими спинами. Хрх. Прохрипел он, вытрясчив глаза. Уважаемый граф, решила я быстро отвлечь его. Это моя телохранительница. Её зовут Руранна. Мне нужно её одеть до да так, чтобы не стыдно было её при дворе показать. Причём сделать это надо очень быстро. Справитесь? Последний вопрос был провокацией, и владелец модного дома тут же поддался на неё. Ваше высочество, у меня ещё не было недовольных клиентов, взмутился он. За час успеете? уточнила я. арно готов в ткани. У нас особый клиент. Крикнул он и жестом поманил за собой Маркшу, которая беспомощно посмотрела на меня. Иди, подтолкнула я её в нужном направлении. Гравс справился за 50 минут, которые мы с принцем потратили на завтрак. Рурану я, наверное, дома покормлю. Думаю, что у Рарека найдётся необходимый запас мяса на все случаи жизни. Если что, в лавку их отправлю. Пусть закупится на неделю. А ещё я поняла, что Марго в столице боятся почти так же, как и лорда Таре. Точнее так. Лорд может максимум убить, а вот о возможностях полудемонов ходили только слухи, которые и привели к тому, что их считали излишне кровожадными. Когда граф вывел ко мне смущённую Рурану, одетую в рубашку, широкие брюки и сандалии, такие, как те любую обувь пород в два счёта, то даже я присвистнула. Теперь нужно было приглядеться к полудемонше, чтобы понять, кто она есть. Это не могло не радовать. Остальные наряды я отправлю во дворец, когда они будут готовы, сообщил владелец модного дома, который сейчас превзошел сам себя. Теперь не стыдно и к владыке явиться, кивнул принц Най и бросил графу в мешочек с монетами, который тот благосклонно принял. Для перехода во дворец Мы снова воспользовались порталом в доме леди Сирей. Интересно, она вообще разрешала своему внуку пользоваться этим домом или нам всем влетит, когда она вернётся. Дворцовый портальчик отпрыгнул к стене, когда осознал, кто перед ним. Вжался в каменную стену, пока мы проходили рядом, но не произнёс ни слова. Вот это выдержка. А вот первая же леди, которая просто прогуливалась у лестницы, при виде нас упала в обморок. И вторая, и третья. Четвёртая завязала так, что в нашу сторону начали подбегать дворцовые жители и укладываться штабелями, ибо нервы у местных обитателей ни к чёрту, даже у мужчин. Лорд Таренни взмутимо поднимался по лестнице, когда на самом верху возник владыка. Что здесь происходит? громогласно спросил он. Отчего Рурана спустилась на пару ступенек ниже. Владыка Принц Най склонил голову на секунду. "Нам надо поговорить. И о чём же?" подозрительно спросил правитель Межмирья и впился взглядом в полудемоншу. "У меня теперь есть телохранительницы", без улыбки сообщила я ему. "В мой кабинет", велел он. До кабинета мы дошли почти без приключений, лишь пару слуг напугали. Владыка прошёл на своё место, сел в кресло и жестом пригласил нас присесть. Ну, посмотрел он на сына. Мы забрали у Ирарта амулет Делерт, отчитался он. Беловолосый мужчина прищурился. У него был амулет магической концентрации, подался он вперёд. Я вытащила его из ворот рубашки и показала, не снимая с шеи. А ну-ка, не отдаст. Я вообще-то за него билась. Был. У него вообще много побрякушек и артефактов хранится, пожал плечами мой муж. Список предоставишь мне позже, кивнул владыка и посмотрел на Рурану, которая тихо стояла за моей спиной. Это что такое? невежливо кивнул он на неё. До Милани пришлось драться за амулет с племянницей императора, пояснил принц. Она победила, в итоге ей достался и амулет, и побеждённая женщина Марк в качестве трофея. И где вы их только находите, ледита Милана? Перевёл на меня взгляд виценосный блондин. Ведьма, мастерица, оборотень, нимфида. Вы умудрились заиметь самого необычного повара в Межмирье и подружиться с моей тёщей. Теперь ещё и это. Он откинулся на спинку кресла, принялся изучать меня скептическим взглядом. В следующий раз это будет дракон или вы с Нежетию подружитесь или с Киталиусом из мёртвых океанов? «Ну, я же не специально», – пожалал я плечами. «Это хорошо, что он еще о привидениях не знает. И байкерах с земли». «Конечно, не специально», – вздохнул он и глянул на Маркшу. «Сможешь ее удержать в рамках приемлемого поведения, чтобы она никого не убила?» «Конечно, смогу», – возмутилась я. «Рурана вообще адекватная и все понимает». «Раз понимает, то пусть за дверью вас ждет. У меня еще пара вопросов осталось». Владыка посверлил взглядом не стандартной красоты полудемоншу и дождавшись, когда она выйдет за дверь, снова уставился на меня. Леди Яэль показала мне изобретение твоего мира под названием проектор и научила пользоваться им. Также она рассказала про изобретения, которыми занимаются в корпорации в Хельви и как удалось совместить эти наработки с изобретениями человеческими. Мне нужно, чтобы вы оба занялись развитием этого направления. до Милана, пусть найдёт людей и образцы. Най, на тебе технологическая составляющая. А ещё мне нужно больше фильмов и способы их создания для подобного производства в Межмирье. У меня волосы на голове зашевелились. Это вам не одиноких врачей перемещать из технического мира. Тут съёмочную группу надо будет похитить с оборудованием и реквизитами. А открыла я было рот, но быстро захлопнула. Что спрашивать-то? А может быть, лучше фильмы про создание фильмов? Ну и старые кинокамеры ручные, чтобы понимать принцип работы. Это ваши проблемы. Как вы с этим разбираться будете? Пожал плечами владыка. Ваши фрейлины ещё вчера покинули дворец. Так что рекомендую вам отправиться за ними следом. И, кстати, вам пару часов назад посылка пришла. Лежит в соседней комнате. Махнул он рукой, показывая, что мы свободны. Рурана ждала нас у двери. В метрах в пяти от неё на полу лежали несколько слуг и один барон. Но то было привычным делом. А вот то, что мы увидели в соседней комнате, заставило меня опешить. Повсюду стояли золотые чаши, доверху набитые рубинами, да так, что красные камни активно стребились к потолку. "Ты не против, если я сюда направлю магов, которые перенесут все эти камни в академию?" спросил лорд глядя на мое скривившееся лицо. «Не против? И зачем Марге вообще все это сюда прислали?» Вздохнула. «Уважают силу», — пожал плечами мой муж. Вахт было решено перемещаться без отлагательств, так как Рурана очень уж нервировала местных обитателей. Да и прислуга знатно перепугалась. Сейчас еще слухи пойдут о том, как же страшно в Белом дворце находиться, пока мы в него всяких чудищ таскаем. В подвале дома мы вышли уже через несколько минут. Поднялись по лестнице, вошли в кухню. «Рарык, у тебя мясо есть?» Марк был на своем привычном месте, так что я сразу решила узнать все насчет еды для моей новой подопечной. «Какое?» — обернулся он, и... Из его рук выпала небольшая кастрюля, которая улетела куда-то под стол, расплескав содержимое. «Рурр!» — как-то странно хныкнул он, глядя мне за спину. «Рар?» Я обернулась и внимательно присмотрелась к своей гости. Рурана явно была на грани обморока. «Та поморщилась, понимая, что Рана расслабилась. А теперь вы четко и внятно рассказываете, что тут происходит».